Скиф поменялся с женой местами и снова вошел в нафиг. Но ничего не произошло. Все осталось, как и должно быть. Кирпичные стены, выбитые окна. И тут он увидел. К машине шли люди. Десятки людей разного возраста, дети, старики, мужчины, женщины, подростки. Кир выставил в окно автомат. «Еще шаг, и я буду стрелять!» – закричал он. «Стреляй!» – согласился мужчина который подошел почти вплотную, только вряд ли это тебе сможет помочь. Но если тебе будет легче, стреляй. — Тебе все равно удивился Скиф. — Я пленник, как и все в этом городе. В разное время мы попали сюда. Некоторые здесь родились до того, как он стал городом-призраком. Многих он поймал. Отсюда нет выхода. Скоро и вам будет все равно. Кир вошел в и попытался увидеть, но ничего не вышло. «Ты не сможешь ничего поделать с этим ведун! ухмыльнулся Стриг, стоящий рядом с передней дверью. «Смирись. Здесь нет энергетического потока. Здесь нельзя создать даже простейший веды Здесь нет времени. Мы живем, чтобы питать город, а город питает нас. Вы можете колесить в поисках выхода сколько вам будет угодно, пока не кончится топливо». А если так? Кир отложил автомат и выхватил пистолет, приставь его к своей голове. «Валяй!» — разрешил паренек лет 15. «Очень сильно удивишься!» Скиф закрыл глаза и на всякий случай мысленно простился с альхой. Боек ударил по капсулю, но ничего не произошло. Кир удивленно посмотрел на пистолет и выстрелил в асфальт. Пуля, как и и положено, срикошетила от дорожного покрытия. Старик снова ухмыльнулся. Город не позволит причинить вред нам, на остальное ему плевать. Альха закрыла лицо руками и заплакала. Успокойся, я уверен, выход есть, обняв жену и кладя ее по роскошным золотым волосам, прошептал Кир. Гром и Вадим тоже сидели растерянные и не знали, что им предпринять. Если у них были надежды на видуна, то несколько минут назад они рассыпались в прах. Кир попробовал почувствовать энергию в заряженных ранее вещах, но ничего не обнаружил. Обитатели блуждающего города стояли и просто смотрели на них, ожидая, как новички будут действовать. Им было просто интересно. Наверное, скучно не жить, и Кир не хотел для себя и своих друзей подобной участи. Он сосредоточился и попытался отрешиться от мира. Вскоре все пропало, и люди, стоящие вокруг машины, и ольха, вздрагивающая у него в объятиях. Он был один, и никто ему не мешал. «Что есть этот город?» — спросил Кир сам у себя. «Ловушка. Закольцованное место. Вампир, питающийся жизненными силами людей и кормящий их ради того, чтобы питаться и дальше». «Что еще? Где граница?» «Граница проходит в постели Ждановск. Как только жертва пересекает ее, Кто она обречена. — Сколько выездов из города? — спросил Скиф у старика, выныряя из своих размышлений. — Выездов нет, — ответил старик. — Хорошо, въездов поправился Кир. — Четыре, — ответил мужчина. — Город рад принять путников со всех сторон света. — В городе есть оружие? — Конечно. Но зачем она вам, ведь все равно оно бесполезно, — удивился старик. — Пригодится. Филосовский ответил Кир. «Сейчас, прямо на втором перекрестке направо. Там раньше военная часть была. А где они сейчас?» «Здесь, а где им еще быть?» «Да, дед, содержательный у нас диалог». «Какие вопросы, такие ответы!» ухмыльнулся беззубым ртом старик. «Гром, ты все слышал?» «Ты что-то задумал?» спросил бывший наемник. «Есть кое-какая идея. Гони!» «Как скажешь, командир!» И машина рванулась к цели. «Что ты придумал?» спросил Альха. «Пока что не скажу, но кое-какие идеи есть!» Продолжая гладить ее волосы, ответил Скиф. «Не хочу расстраивать, если не выгорит!» Девушка посмотрела на мужа. «Надеюсь, все выйдет. У тебя всегда все получается!» Склады буквально ломились от различного оружия. Но Кир приехал сюда за конкретной вещью. «Нам нужен тротил», — обратился он к равнодушно смотрящему на них прапорщику. «Бери, сколько нужно. Все равно бесполезно», — с прежним выражением лица ответил тот. «А сколько можно взять?» «Да хоть все. Там тон 30 детонаторы в соседнем ангаре». Скорость погрузка была покончена. Кир под завязку забил машину. Ну что, Гром, гони туда, откуда приехали! Наемник пожал плечами и рванул к выезду из города. Стыла с названием ⁇ Ждана ⁇ скорванула вверх, как баллистическая ракета. Кер не мелочился и заложил под нее килограмм 30 взрывчатки. И сразу почувствовал, что стыла как будто легче. Равнодушие, которое потихоньку начало подтачивать его моральное состояние, отступало. Гром подошел к взорванной стыле и попытался пройти дальше. Но ничего не вышло. Его развернуло до так, что он даже не заметил. Бывший наемник сделал шаг в сторону машины, прежде чем до него дошло, что он идет не туда. «Не вышло», — устало произнес он, «хотя что-то изменилось». «Конечно, не вышло», — согласился Кир, «но город стал слабее. Я уже чувствую, как стало легче. Нужно подорвать три остальные стелы». «Так чего мы ждем?» Возбужденно произнес Хохол. «Давайте подорвем и свалим отсюда!» «Не думай, что город позволит нам беспрепятственно уничтожить его власть. Так легко больше не будет!» «Ты, как всегда, оказался прав!» Выкручивая руль и сурачивая во дворы, зло произнес Гром. Кир пожал плечами. Толпа из сотни людей перегородила им дорогу. «Чтобы выжить, нам необходимо взорвать эти стелы!» так может объясним им все, предложила Альха. Они ведь, наверное, тоже хотят выйти из повиновения. Пусть помогают. Ты видела их лица? Девушка кивнула. Так вот, мило это уже не те люди, которые разговаривали с нами. Город подчинил их. Он управляет ими и сделает все, чтобы не пустить нас к следующей стели. Кир оказался прав. Мальчишка лет 12, увидев машину, рванулся вперед, грудью перегородив дорогу, При этом его лицо ничего не выражало. Он получил приказ и действовал так, как ему приказал город. Гром попытался уйти от столкновения, но правым крылом все равно задел парня. Тот отлетел в сторону метров на 5, но поднялся и рвнул следом за машиной. И все-таки к стеле они доехали раньше, чем город успел подтянуть своих пеших защитников. На этот раз Скиф справился с подрывом намного быстрее всего несколько минут и стало еще легче. Теперь он даже почувствовал поток, который тек за границей города, но по-прежнему не мог им воспользоваться. — Еще две! — запрыгивая в машину, — крикнул он. — Что они могут нам противопоставить, разворачивая уаз и, вжимая педаль газа в пол, спросил Стоян. Интересно, город снял с нас защиту или нет, — спросил Кира всех сразу, — если мы неуязвимы? то помешать нам можно только одним способом, уничтожив машину. «Можно проверить», – доставая нож, предложил Вадим. «Я так понимаю, город защищается источники питания от любых травм, значит, мне даже порезаться не удастся». «Не стоит», – испугалась эльха, «Но необходимо», – отрезал Гром. Вадим кинул и полоснул себя по ладони. С таким ударом в обычной жизни он бы про... пропахал себе руку, но сейчас осталась лишь тонкая царапина. Словно ногтем сделаны. «Он слабеет», — сделал вывод Кир. «Пока он еще защищает ресурсы, на нам уже можно нанести вред». «Думаю, тогда и противнику тоже произнес Гром». «Только ты забываешь, что нас всего четверо, а противников много». Кир кивнул себе за спином, где из перелка выбежали два десятка людей и словно собаки погнались за машиной. «Я выжимаю, что могу», — оправдался Гром когда бегуны исчезли за поворотом дороги. «Я понимаю», — кивнул Кир. «Просто нужно было изначально подрывать все стелы одновременно». но тебе было знать, что твоя идея сработает?» — утешила его ольха. Но утешение было слабое. «Все, ребята, наш поезд не идет!» Указано несколько сотен людей, собравшихся вокруг стелы, произнес гром. «Что будем делать?» «Я думаю, эта стелла ключевая», — заметил Кир. Мне кажется, подорвав ее, большая часть жителей снова обретет волю. Городу просто не хватит сил контролировать всех. «Значит, нужно их отвлечь», — выходя из машины, произнес Вадим. Он достал из багажника рюкзак, принадлежащий одному из охотников за головами, и принялся запихивать туда тротилы детонаторы. «Вводите их отсюда. Я спрячусь, и как только они уйдут, подорву стел. «Не выйдет». «Ты забываешь, на чьей мы территории», — разрушил его планкир. «Город знает, где мы, сколько нас. Нужен другой план». «Есть другая идея», — немного подумав, — предложил Гром. «Давайте изготовим бомбу заранее. Я разгоню машину, мы пробьемся к стеле и швырнем в нее мешок, и на полных парах рванемся прочь. Как только отъедем, подорвем». «Сколько людей пострадает», — возразила Ольха. «Лучше они, чем мы». Парировал Гром. Девушка нехотя кивнула. Кир перегнулся через заднее сиденье и принялся делать бомбу. Гром же на всякий случай сдал назад и колесил по улицам вблизи выезда из города. — Готово! — упаковывая бомбу в рюкзак, произнес Кир. — А это для них! Он показал на 200 граммовых кусок тротила с привязанной к нему гранатой. — Как подъедем, швырнем, пробьем коридор. Стоян согласно кивнул и медленно двинулся к группе людей, преграждавших им путь к стеле. За последние 10 минут количество защитников выросло вдвое. Теперь их было не меньше 500 «Не уверен, что мы пробьемся!» Пристегнув ремень каким-то чудом уцелевший в машине, пессимистично заметил Вадим. «Больше оптимизма!» Выскакая из машины и выдергивая кольцо гранаты, крикнул Кирш, вернув бомбу в гущу людей. Взрыв разметал их, словно кегли к кегельбаню. Гром уже несся к цели, сразу видно, что большинство защитников не пострадало, а просто отброшено от места взрыва. Но несколько человек так и не встали. Значит, город ослабил настолько, что не мог защитить свои питательные элементы, оказавшиеся в эпицентре. Трехметровую воронку у вас буквально перелетел и резко развернулся левой стороной к стеле. Кир швырнул мешок под одной же стелы и захлопнул дверь. Приказывать гнать, что из ночи было уже ни к чему. Машина, словно пуля, рванулась в еще свободный коридор, сбив человек пять особо прытких, успевших заградить путь. Едва они миновали 50-метровую отметку, как Кир нажал на кнопку. За спиной грянул взрыв. Да, город мог управлять людьми, но он не мог думать за них. Никто не догадался, что за мешок швырнул ведом к постаменту. Мощный взрыв разметал очередную стелу. Камень, земля и куски тел полетели в воздух. Ских отвернулся от кучи трупов, город терял свои силы и уже не мог защищать свои источники. Многие из защитников погибли при мощном взрыве. во всяком случае, количество окровавленных тел на земле было не меньше 40. А вот теперь за нас возьмутся серьезно, если он, конечно, еще может контролировать людей. Теперь нас можно убить, и он любой ценой попытается это сделать. А вот и начало выполняя резкий разворот и, заезжая в узкий провод, крикнул Гром. Только чудо спасло их от попадания снаряда, выпущенного из гранатомета, разрушив угол дома, за которым они укрылись. Что ж, город подчинял не всех и теперь задействовал единственную силу, способную помешать — военных. «Сколько их там?» — спросил Альха. «Я насчитал семерых», — ответил Гром, продолжая двигаться в нужном направлении, используя проходные дворы — Но, думаю, это была обычная засада, так, на всякий случай. Город знает, куда мы идем, и основная встреча приготовлена именно там. Молодая девушка в чистых джинсах и легкой кофточке рванулась на перерез. Гром вывернул руль, чтобы не сбить ее, и ударил по тормозам. «Я не знаю, зачем вы здесь?» Не обращая внимания на направленные на нее автоматы, заториторила она. «Я могу вам помочь, но обещайте, что возьмете меня с собой». Это может быть ловушкой, она может быть под контролем города за упрямя состоем. — Нет, — выпалила она, — спасите меня, я больше не хочу здесь жить, увезите меня! — Я ей верю, — наконец произнес Кир и распахнул дверь. Девушка проворно забралась на заднее сиденье, ревним взглядом пробежалась по альхе, обворожительно улыбнулась Вадимом. — Чем ты можешь помочь? — Я знаю безопасный путь к стели. там сейчас много военных и они ждут вас. Они успели заминировать несколько дорог. «Тебе не кажется, что город стал действовать более осмысленно?» Повернувшись и посмотрев на Кира, спросил Гром. Ведун только кивнул.